Дэн. Все дороги ведут в никуда. Это раньше они вели в Рим, а теперь Рима нет. Потому что нет Энея-основателя, Энея-итальянца, чьи приключения пели гимн долгу. Нет Энея-скитальца, а есть Эней-мачо, убитый Ахиллесом во время Троянской войны. Лев Толстой был неправ. Историю вершат народные массы», — говорил он. В истории ничего не зависит от одной личности, сколь бы сильной и талантливой она ни была. И вот вам ответ. Разница в одного человека и нет величайшей империи. Игун Атила никогда не прославится, ибо теперь ему нечего разрушать. Каким-то образом мы потеряли Италию. Что-то изменилось в мировой истории. И держу пари, изменения эти связаны с нашим чертовым реалити-шоу. Я пока этой связи не вижу, но она есть. Камеры повлиять не могли. Камеры только наблюдают, не вмешиваясь в происходящие события. Но камер нам было мало, и мы послали туда человека. А человек не может стоять в стороне. Он все равно куда-нибудь влезет. Куда влез полковник Трэвис? Что он сделал такого, из-за чего Эней не сумел пережить Троянскую войну? Будут ли еще сюрпризы? И самый главный вопрос – который волнует меня куда больше остальных если изменения произошли незамеченными для всего мира, а это судя по всему именно так почему их заметил я и если рима не было изначально и даже поисковые компьютерные системы не могут найти никаких аналогов этому сочетанию букв как я могу помнить о его существовании о существовании несуществующего быть может все куда проще быть может это я сошел с ума Интересно, а полковник Трэвис помнит об Италии, которой он каким-то образом положил конец?